Глава двадцать восьмая. шла вперёд, оглядываясь по сторонам. Высматривала охранников Гамлета, боясь, что они выдадут себя, и Валентин лень их заметит. Но вокруг было тихо. Не считая обычных шорохов, характерных для леса. «Не верти так головой, отвалится!» С усмешкой проговорил Гамлет, когда я в очередной раз подозрительно осмотрелась вокруг. Как я потом перед бампером оправдаюсь? Думаешь, в этот раз все пройдет как надо? Не пряча сомнения в голосе, спросила я. Непременно, — заверил меня Гамлет. Не то чтобы я утешилась этим непременно, но постаралась успокоиться. Задышала глубже, настраивая себя на то, что скоро увижу бампера. А при хорошем раскладе еще и повыдергиваю кое-кому длинные патлы. Как только мы прошли через ворота, мерзавец, которого Гамлет придерживал под локоть, пока тот неуклюже прыгал рядом на пути до ворот, попытался вырваться. Но со связанными руками и ногами сделать этого ему не удалось. Гамлет отпустил его, одновременно делая подсечку, и мерзавец завалился на землю. Гамлет склонился к нему, перевернул на спину и что-то быстро прошептал. Мерзавец замер. сверля Гамлета ненавидящим взглядом, но тот потерял к нему интерес. Развернувшись лицом к недостроенному зданию, Гамлет поднял руки и крикнул. — Лень, я здесь. Выходи, поговорим. — Как бандит с бандитом, — д о б а в и л я про себя. В ответ тишина. Я обеспокоенно глянула на Гамлета. Он молчал, рассматривая недострой. Не знаю, что он хотел там увидеть, кроме трёх этажей кирпичных стен, пустых оконных проёмов и отсутствия крыши. Здание не выглядело ветхим, но и доверие не внушало. По своей воле я бы никогда туда не сунулась. Умереть от того, что на темечко внезапно свалился кирпич, мне уж точно не хотелось. Но где-то там, внутри, был бампер. Потому я, не раздумывая, пошла за Гамлетом, когда он кивнул в сторону входа. м и ц у к а выскочила на меня из дверного проёма, когда до него оставалась пара шагов. Визжа, как драная н кошка, она налетела на меня, пытаясь вцепиться в волосы. Оглушённая воплями, под её натиском я только успела выставить руки вперёд и рухнула на спину. «Не пущу к нему», — завизжала она. «Ненавижу! Убью! Сучка!» Перемежая угрозы с матами, эта крокодилица колотила меня, не переставая. Я пыталась остановить ее, но, получив удар в раненое плечо, взвыла от боли, инстинктивно пытаясь прикрыть его. м и ц у к а же наоборот, только усилила напор, стараясь вновь попасть п о р а н е «Уродка, тварь, убью!» «Гамлет!» — выкрикнула я, одновременно стараясь увернуться. от когтей крокодилицы, которыми она пыталась расцарапать мне лицо. — Сними ее с меня! Опешивший Гамлет наконец набросился на м и ц у к а со спины, пытаясь стащить ее с моего бренного тела, но в нее как будто тысячи чертей вселились, она только крепче вцепилась в мне в волосы. И теперь каждая попытка Гамлета отодрать м и ц у к а от меня только причиняла еще больше боли. Гамлет... — Убери руки от моей дочери. — Мицука, отстань от девчонки. Голос линя звучал устрашающе, громко и хрипло, явно усиленный динамиком или чем-то вроде того, и доносился откуда-то сверху. Но я готова была расцеловать его лысину, потому что Мицука, услышав его, замерла и отвернулась от меня, глядя на с т а н и е Я скинула с себя ее руки, а Гамлет, игнорируя слова линя, стянул м и ц у к а с меня. Он тут же вернулся и помог подняться. м и ц у к а словно очнувшись от транса, вновь опалила меня злобным взглядом узких глаз и тоже встала на ноги. Хватая ртом воздух, я пятилась от нее. Она явно собиралась наплевать на приказ отца. Вот уж вырастил на свою голову истеричное чудовище. Но, похоже, Линь прекрасно знал повадки своей ненормальной дочурки, потому что стоило ей сделать шаг, как земля аккурат в паре сантиметров от ее туфель взметнулась вверх. Мицука замерла, о б е с к у р а ж е н н о глядя себе под ноги. А я, раскрыв рот, пыталась сообразить, что произошло. — Ты стрелял в меня? — завопила Мицука, вновь задрав голову и устремив взгляд — «На один из оконных проемов. Она же моя, ты мне обещал!» Я шарила взглядом по окнам, но никого так и не увидела. Зато вновь услышала его голос. «Закрой рот и делай то, что я тебе сказал». На удивление м и ц у к а притихла. «Линь, давай договоримся. Ты отпустишь бампера, а я скажу тебе, где спрятано то, что ты так хочешь получить». Между тем громко проговорил Гамлет. «Вы, Смицука, заберете камушки и навсегда исчезнете из этого города. Я не стану тебя искать. Я устала от тебя. Думаю, как и ты от меня». Линь ответил не сразу, и пока он молчал, я почти перестала дышать. Все, чего я желала в этот момент, чтобы он согласился. «Я так хотела, чтобы все, наконец, закончилось!» И даже м и ц у к а я была готова отпустить на все четыре стороны, забыв о намерении прорядить ее шевелюру. «Какие у меня гарантии, что ты не соврешь?» — наконец раздался голос Линя. «И что ты не отправишь меня в ловушку?» «Никто не знает, что мы приехали сюда. Можешь спросить у своего помощника. Он подтвердит. «Свежи нас!» прокали колеса моей тачки и пока мы будем выбираться отсюда успеешь забрать камни нет не соглашайся ты обещал что он будет моим я почти подпрыгнула от очередного истерического выкрика мицука а гамлет рядом тихо выругался сквозь зубы прости крошка но как же я устал на этот раз слова линя прозвучали еле слышно но мицука уже не успела ответить. Потому что в ту же секунду, неуклюже дернувшись, она резко осела на землю. Я не сразу осознала, что задырка появилась у нее в середине лба, а осознав, онемела. Словно рыба, выброшенная на сушу, я только и могла что открывать и закрывать рот, тыча пальцем в сторону бездыханной мицука. Гамлет сгрёб меня в объятие и зашептал на ухо, спокойно, Катя, всё под контролем. Может, и к лучшему, что на время я не мела, потому что иначе точно бы заорала, что ничего не под контролем. Линь только что на наших глазах убил собственную дочь. Пристрелить нас ему уж точно не составило бы труда. Я согласен. Пройдите внутрь, поднимитесь на второй этаж. Я буду вас ждать. Гамлет решительно двинулся вперед. У меня ноги заплетались, я все еще не могла прийти в себя. м и ц у к а была не первой, кто лишился жизни во всей этой истории, но то, что ее убил отец, никак не укладывалось у меня в голове. Мы зашли внутрь здания и сразу заметили лестницу, ведущую наверх. Не теряя времени, Гамлет подтолкнул меня в ее сторону. На втором этаже нас уже ждал Линь. Я впилась в него взглядом, ища на его лице следы горя и раскаяния, но он просто выглядел уставшим и осунувшимся. Его глаза лихорадочно блестели. Заметив мое внимание, он расплылся в улыбке, от которой меня затошнило, настолько неуместной и противной она была. — Крошка, — проговорил он, — твой бугай тебя заждался. Можешь пойти к нему. л е н ь махнул в сторону рукой, в которой держал пистолет. Но только смотри, трогать нельзя. Я повернулась туда, куда указывал л е н ь и увидела бампера. Он сидел в углу прямо на полу, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, и смотрел на меня. Забыв обо всем, я кинулась в его сторону, но меня остановил окрик Линя. «Не трогай его!» Я упала на колени в метре от бампера. Он замычал, видимо, пытаясь что-то сказать. Я же просто смотрела на него, лихорадочно шаря по нему взглядом, чтобы убедиться, что он цел. Он был бледным, с темными кругами под глазами и в запылившейся одежде, но без следов избиений или других издевательств. Мне так хотелось освободить его, а потом обнять настолько крепко, насколько бы у меня хватило сил, И больше никогда никуда не отпускать. Я и сама не заметила, как заплакала. Пытаясь вытереть слезы, я улыбалась, но они все равно текли, не переставая. Ко мне подошел Линь. Он что-то проговорил, но его слова для меня остались набором бессвязных слов. Дернул меня за руку, заставляя подняться. Обыскал и вытащил из кармана куртки телефон. Бросил его на пол. Повторил то же самое с Гамлетом. Вложил ему в руку скотч и приказал свяжи ее, заклей рот и не халтурь, проверю. Я успела метнуться к бамперу, села рядом с ним, привалившись к его плечу. Послушно вытянула руки и ноги. Прежде чем Гамлет залепил мне рот скотчем, успела шепнуть бамперу. «У нас есть план, все будет хорошо». Я надеялась, что мои слова успокоят его, потому что выглядел он взволнованным, но... Он словно и не был рад этой встрече. В его широко раскрытых глазах я видела страх. Теперь себя, рот и ноги. Отдал Линь новый приказ Гамлету. И пока Гамлет возился, превращая себя в пленника, Линь проверил, насколько надежны мои путы. Удовлетворенно хмыкнув, он как-то странно посмотрел на меня, покачал головой и тихо произнес. — Бабы, все беды от вас. Подойдя к Гамлету, Линь присел рядом. Положив пистолет возле своих ног, обмотал скотчем руки Гамлета. Поднявшись на ноги, Линь внимательно осмотрел нас, покивал головой, словно соглашаясь, то ли... с невидимым собеседником, то ли собственными мыслями. И прежде чем уйти, бросил Гамлету. — Не найду камни, убью всех, кого ты когда-либо знал. — Они там, где ты и сказал? Гамлет кивнул. — Хорошо. Линь двинулся к выходу, и как только он скрылся на лестнице, бампер задергался, пытаясь освободиться. Я покачала головой, надеясь, что он поймет, торопиться не нужно. Спасение рядом. Шум с улицы мы услышали буквально через минуту. Раздался одиночный выстрел. Потом до нас донеслись крики и звуки борьбы. Почти одновременно с этим в комнате появился один из людей Гамлета. Он бросился к нам, на ходу доставая нож. Освободив Гамлету руки, начал возиться с распутыванием его ног, но Гамлет... Содрав сорта скотч, произнес «Подстрахуй парней на улице, тут мы и сами управимся». Сначала прекрасная дама. Довольно пропел он, присаживаясь рядом со мной. Гамлет явно жалел меня, пытаясь отодрать скотч от кожи как можно аккуратнее. Я была ему благодарна за эти дни и с п ы т а л а столько оттенков болезненных ощущений, что впору было садиться за написание мазохистского романа. Надрезав скотч на ногах, Гамлет оставил меня возиться с ним, а сам повернулся к бамперу. Я с нетерпением наблюдал за ними, улыбаясь. Ещё пара секунд, и я, наконец, окажусь в объятиях любимого мужчины. Но первое, что сделал бампер... Как только смог говорить, заорал «Взрывчатка! Линь! Заминировал здание! Уводи её! Ты обещал мне! Уводи!» Ноги бампера все еще были связаны. Я кинулась к нему, чтобы помочь, но Гамлет перехватил меня сзади. Я брыкалась, орала, пыталась кусаться, но он вцепился в меня мертвой хваткой и тащил к выходу. Мы вывалились на улицу. Сил сопротивляться почти не осталось. Все, что мне оставалось, лишь жалостиво заскулить. «Гамлет, пожалуйста, отпусти». «Отпущу». Ты отойдёшь подальше, а я вернусь за ним, обещаешь?» Я кивнула, и он разжал руки. Я не могла сделать шаг назад, хоть и обещала. Гамлет толкнул меня и развернулся обратно ко входу в здание. Но в этот момент бампер показался в дверном проёме, а в следующую секунду раздался взрыв. Меня сбило с ног волной нестерпимого жара, а уши заложило от грохота. Я упала на землю, инстинктивно прикрывая голову и ощущая боль в спине и ногах. В какой-то момент стало тихо, запахло горью. С трудом я перевернулась на спину только тогда, поняв, что оказалось засыпано осколками кирпича. Подняла взгляд на санаторий. Часть второго и третьего этажей оказалась разрушена. В стене зияла дыра, из которой валил дым. Я видела, как мимо меня метнулся мужчина, склонился над кем-то, помогая тому подняться. Наверняка возился с Гамлетом. Значит, он живой, хорошо. Я прикрыла глаза. Я должна была встать и посмотреть, что случилось с бампером. Но не могла. Страх, что увижу его мёртвым. Размазал меня, придавил к земле бетонной плитой. «Катя!» — позвал меня Гамлет. «Катя!» Его голос доносился как будто издалека, но он словно встряхнул меня. Я перевернулась на бок, с трудом управляя непослушным телом. Наверное, так ощущают себя попавшие под машину люди. Встала сначала на колени, наконец подняла голову и посмотрела вперед. — Саша! — простонала я и поползла к нему, лежащему навзничь, всего в нескольких метрах от меня. саша И его спина была иссечена так, что представляла собой месиво из лохмотьев, крови и грязи. На затылке тоже была кровь, и меня затрясло от ужаса. Я хотела дотронуться до него, но не находила места, к которому могла бы прикоснуться, не причинив ему еще больше боли. Я видела, что он дышит, и только это не позволяло сойти с ума. Рядом со мной на колени опустился Гамлет. Я обернулась к нему, в отчаянной надежде, что он сейчас каким-то чудом всё решит. «Пять минут, Катя, и тут будут врачи. Мы держали скорую тут недалеко, на всякий случай. Не думал, правда, что он окажется таким?» с к л а д н у л он. Я нащупала Сашину ладонь, сжала её и ощутила, как его пальцы дёрнулись в ответ. Он зашевелился, но Гамлет тут же осторожно надавил ему на плечо. — Не дергайся, друг. Спина в хлам, просто измочалена. — Саша, — прошептала я, задыхаясь от переполнявших меня чувств, — ты потерпи немножко, пожалуйста, тут скорая рядом. — По и м е н ь Он попытался заговорить, но закашлялся. Я сильнее сжала его пальцы. второй рукой вытирая текущие слезы. По имени меня назвала. Дожил все-таки. «Я теперь всегда тебя буду по имени звать», торопливо заговорила я. «Обещаю. Мамой клянусь. И Никодимом тоже клянусь. Ты только не умирай, пожалуйста». «Сегодня больше никто не умрет», мрачно произнес Гамлет. «Во всяком случае, из наших». Он поднялся на ноги и, пошатываясь, как пьяный, пошел в сторону ворот. Глянув ему вслед, я с облегчением увидела паркующуюся машину скорой помощи.